Начиная практику, мы, как обычно, вначале корректируем положение своего тела, выпрямляя позвоночник, расправляя плечи, расслабляя лицо и помещая кончик языка на верхнее нёбо за зубами, чтобы чуть ограничить слюноотделение. Вслед за этим Мы опускаемся вниманием в пространство тела и начинаем наблюдать за ощущениями. Осознаём и постепенно расслабляем стопы и пальцы ног, Поднимаемся вниманием к области тазового дна и расслабляем мышцы промежности. Осознаём плечи. И опускаемся вниманием по рукам к ладоням и пальцам рук. А затем осознаём и расслабляем лицо. Крылья носа, уголки губ, веки, мышцы лба. И на основе этого последовательного расслабления просто осознаём всё тело целиком. Несколько мгновений, наблюдаем за общим спектром его переживаний и всё глубже расслабляемся с каждым последующим выдохом. В идеале тело покоится в состоянии расслабления, естественной неподвижности, и бодрости, которая позволяет нам не засыпать. Прежде чем переходить к основной части практики, то есть к наблюдению за дыханием, мы напоминаем себе о том, зачем мы лично Выполняем эту медитацию. То есть вспоминаем о своей мотивации, о том, к чему мы в практике лично стремимся. Напомнив себе об этом устремлении, мы переходим к основному объекту. В данном случае к тому, как процесс дыхания разворачивается во всём нашем теле в целом. И для этого начинаем наблюдать за всеми ощущениями, которые меняются в нашем теле с каждым последующим вдохом и выдохом. Все тактильные колебания, которые происходят в нашем теле в процессе дыхания, становятся объектом внимания. Мы пристально наблюдаем за ними и проявляем интерес к тому, как они меняются мгновение за мгновением. При этом дыхание движется в естественном ритме, без контроля с нашей стороны, и мы, насколько это удается, позволяем телу самому выбирать оптимальную глубину и скорость дыхания. Мы со своей стороны просто наблюдаем. В этом процессе общего наблюдения за дыханием мы иногда будем замечать более явные ощущения в области живота, иногда в области груди, иногда в других частях тела. Самое важное — просто продолжать наблюдать за общим спектром меняющихся ощущений. И возвращаться к ним каждый раз, когда наш ум отвлекается на какие-то посторонние объекты, например, звуки, или на посторонние мысли. К примеру, воспоминания о прошлом или планы на будущее. Основное качество, на котором мы делаем акцент в этой практике наблюдения за дыханием, — это расслабление. И потому каждый раз, когда мы замечаем, что ум отвлёкся, последовал за мыслями или начал наблюдать за какими-то внешними объектами, нам в первую очередь необходимо расслабиться, отпустить отвлечение и мягко вернуть внимание к процессу наблюдения за дыханием. С другой стороны, мы пристально следим за тем, не поддаётся ли наш ум притуплённости и вялости. Если мы замечаем, что начали засыпать, впали в сонливость, если замечаем, что дыхание уже не осознаётся нами чётко и ясно, нам необходимо усилить интерес к объекту, напомнить себе о пользе медитации, о том насколько полезно развивать устойчивость и ясность внимания и продолжать с этим процесс наблюдения поддерживая определенный уровень четкости осознавания таким образом Мы еще две минуты наблюдаем за дыханием, одновременно избавляясь от крайностей возбужденности, то есть отвлечений, и вялости, то есть сонливости и притупленности. Постепенно уравновешиваем свое внимание и просто продолжаем наблюдать. Прежде чем завершить эту медитацию, мы распространяем внимание с ощущений, которые связаны с дыханием, на всё тело в целом. На все его ощущения и переживания, его общее состояние и положение в пространстве. А затем по аналогии и на наш собственный ум. Буквально на несколько мгновений мы приглядываемся к его состоянию и замечаем, присутствуют ли в нём какие-либо особые эмоции, переживания, мысли, настроение И прежде чем завершить практику, напоминаем себе о том, что можем в любой момент по ходу дня вернуться к наблюдению за дыханием, и добиться больших уровней расслабления, устойчивости и ясности.